Глава 10. В Варшаве уже давно хозяйничали шведы. Так как Виттенберг, начальник гарнизона, в ведении которого находился город, был в это время в Кракове, то его обязанности исполнял Радзиевский. В самом городе, окруженном валами, в местностях, прилегающих к Валаме, застроенных великолепными церковными и светскими зданиями, стояло не менее двух тысяч солдат. Ни замок, ни город разрушены не были, так как пан Вессель, старо Маковский сдал их без боя, а сам вместе с гарнизоном поспешно удалился, боясь мести своего личного недруга Радзиевского. Но когда пан Кмицец стал присматриваться ближе, он во многих домах заметил следы хищных рук. Это были дома тех жителей, которые бежали из города, не найдя в себе сил переносить владычество неприятеля или которые оказали сопротивление в ту минуту, когда шведы взбирались на валы. Из магнатских дворцов прежнее великолепие сохранили только те, владельцы которых душой и телом были на стороне шведов. Во всем великолепии стоял дворец Казановских, так как его охранял Радзиевский, стоял его собственный дворец, дворец пана Харунжева, конец польского и тот, который построил Владислав IV, и который звали дворцом Казимир. Но дворцы духовных лиц были значительно повреждены. Дом Денгофа был наполовину разрушен, дворец канцлера или так называемый Ассалинский на Реформатской улице, был разграблен совершенно. В окна выглядывали немецкие наемные солдаты, а та драгоценная мебель, которую покойный канцлер за безумные деньги выписывал из Италии, флорентийские кожи, голландские гобелены, столики с перламутровой инкрустацией, картины, бронзовые и мраморные статуи, венецианские и данцекские часы, великолепные зеркала – Либо лежали в беспорядочных кучах на дворе, либо запакованные в ящики ждали того времени, когда их можно будет переправить по Висле в Швецию. Эти драгоценности охраняла стража, но все же они портились на ветру и на дожде. Во многих других местах можно было видеть то же самое, хотя столица сдалась без боя. На висли стоял уже более... 30 шхун, которые должны были увести добычу. Варшава походила на какой-то иностранный город. На улицах и иноземная речь слышалась чаще польской. Всюду можно было встретить шведских и немецких солдат, французских, английских и шотландских наемников в самой разнообразной одежде, в шляпах, в шлемах с перьями, в кафтанах, в панцирях, в чулках или шведских сапогах с голенищами, как ведра. Всюду непривычная глазу пестрота, чужие одежды, чужие лица, чужие песни. Даже лошади были каких-то непривычных пород. Съехалось сюда и множество армян с темными лицами и черными волосами, покрытыми пестрыми ермолками. Они съехались сюда скупать добычу. Но особенно удивляло неимоверное количество цыган, которые неизвестно зачем прибыли в столицу вместе со шведами. Шатры их были разбиты около Уездовского дворца, и табор их был чем-то вроде холщового города среди каменных зданий столицы. В этой разноязычной толпе местных жителей почти не было заметно. Ради безопасности они предпочитали сидеть по домам в заперти, редко показываясь на улицах. Порой только какая-нибудь панская карета, спешившая по краковскому предместию к замку, окруженная гайдуками, пажами или солдатами, напоминала еще, что это польский город. Только по воскресеньям и по праздникам, когда колокольный звон сзывал людей в костелы, Жители толпами выходили из своих домов, и столица принимала прежний вид. Хотя и тогда перед костелами стеной стояли ряды иноземных солдат, которые присматривались к женщинам, трогали их за платье, когда они проходили с опущенными глазами, смеялись, а иногда пели непристойные песни перед костелами, особенно в те минуты, когда там шла обедня. Все это как сон промелькнуло перед изумленными глазами пана Андрея. Он в Варшаве засиживаться не стал, так как не знал там никого, и ему не с кем было даже поговорить. Даже с той польской шляхтой, которая временно жила в городе и занимала общественные гостиницы, построенные еще во времена короля Зигмунта Третьего на Долгой улице, пан Кмитец сблизиться не мог. Он, правда, заговаривал то с тем, то с другим, чтобы узнать что-нибудь новенькое. Но все это были ярые сторонники шведов, которые, ожидая возвращения Карла Густава, чуть не в ногах валялись у Радзиевского и шведских офицеров в надежде получить староство и имение, конфискованные у частных лиц. Каждый из них стоил того, чтобы плюнуть ему в глаза, и пан Андрей даже не очень себя от этого удерживал. Пан Кмитцет слышал, что... Одни лишь мещане сожалеют о прежних временах, о гибели отчизны и о прежнем короле. Шведы их жестоко преследовали, отнимали дома и выжимали всяческие поборы. Говорили также, что у цехов было припрятано оружие, особенно у скорняков, мясников и у мощного цеха сапожников. Говорили, что они все ждут возвращения Яна Казимира, не теряя надежды, и лишь только придет какая-нибудь помощь извне, готовый сейчас же ударить на шведов. Кмицец, слыша это, ушам своим не верил, и в голове у него никак не могло поместиться то, что люди низкого происхождения проявляли большую любовь к отчизне и большую верность законному государю, чем шляхта, которая с этими чувствами должна рождаться на свет. Но именно шляхта и магнаты были на стороне шведов, а жажда сопротивления была только у простого народа. Не раз случалось, что, когда шведы с целью укрепить Варшаву сгоняли простой народ на работу, этот простой народ предпочитал побои и тюрьму, даже смерть, позорной необходимости приложить свои руки к утверждению шведского могущества. За Варшавой во всех местах кипело, как в котле. Все дороги, города и городки были заняты солдатами, панской и шлейхетской челядью и шляхтой, перешедшей на сторону шведов. Все уже было во власти шведов и имело такой вид, точно всегда было в шведских руках. Пан Андрей не встречал здесь других людей, кроме шведов, шведских сторонников или людей, впавших в полное отчаяние и равнодушие и убежденных в душе, что все уже пропало. Никто и не думал о сопротивлении. Все быстро и безмолвно исполняли такие приказания, которые в прежние времена, наверное, вызвали бы оппозицию и протест. Страх перед шведами дошел до того, что даже те, кого обижали шведы, громко славили имя нового государя Речи Посполитой. Раньше нередко бывало, что шляхтич с ружьем в руке встречал депутатов от войска или гражданских властей, Когда они приходили за незаконными поборами, теперь же шведы назначали такие налоги, какие им только вздумалось. И шляхта платила их с той же покорностью, с какой овцы дают стричь свою шерсть. Случалось не раз, что один и тот же налог приходилось платить дважды. Тщетно было ссылаться на расписки. Бывало и так, что офицер мочил расписку в вине и приказывал ее съесть тому, кто ее предъявлял. И ничего, шляхтич кричал «Да здравствует король», а когда офицер уезжал, он велел слугам лезть на крышу и смотреть, не подъезжает ли другой. И если бы все кончалось шведскими контрибуциями. Нет, хуже шведов были те, кто им продался. Они вспоминали прежние споры, прежние оскорбления, захватывали луга и леса, и этим друзьям шведов все сходило с рук. Еще хуже были диссиденты, хотя и ими дело не ограничивалось. Несчастные, обиженные, отчаявшиеся люди без бога в душе, игроки, которым нечего было терять, собирались в вооруженные шайки. Шайки эти нападали на мужиков и шляхту. Им помогали шведские мародеры и всякого рода сброд. Вся страна стояла в огне пожарищ. Над городами тяготели мечи солдат, А в лесах нападали разбойники. О возрождении речи Посполитой, о спасении, о свержении иноземного ига, никто не думал, никто не надеялся. Случилось, что под Сахачевым шведский и немецкий изброд напал на пана Лушевского, старосту Сахачевского, и окружил его в его имении в стругах. Он, будучи человеком воинственным, хотя и старым, оказал сильное сопротивление. Как раз в это время туда приехал Панк Митцец, и так как терпение его, подобно созревшему нарыву, готово было лопнуть с минуты на минуту, то оно лопнуло именно под стругами. И вот он позволил Кемличем лупить и сам набросился на осаждавших с таким бешенством, что разбил их на голову, перерубил, никого не оставляя в живых, а пленных велел перетопить. Пан-староста, для которого помощь как с неба свалилась, принял своего спасителя с распростертыми объятиями и стал угощать. Пан Андрей, видя перед собой сановника и человека большого государственного ума, принадлежавшего к прежнему поколению, признался ему в своей ненависти к шведам и стал расспрашивать, что он думал о грядущих судьбах Речи Посполитой, в надежде, что пан-староста вольет ему в душу целительный бальзам но пан-старост очень невесело смотрел на все, что произошло, и сказал «Мосцепане, я не знаю, что бы я сказал вам тогда, когда у меня были еще рыжие усы и когда ум мой был затемнен телесными страстями, но теперь у меня седые усы и 70-летний опыт. Я вижу грядущее, ибо одной ногой стою в могиле, И скажу вам, что шведского могущества не сломим не только мы, если даже исправим наши ошибки, но и не сломит и вся Европа. «Да разве это возможно? Откуда все это?» — крикнул Кмицец. «Когда же Швеция была такой могущественной? Разве польского народа не больше на свете? Разве у нас не может быть больше войска, чем у них? Разве наше войско уступало когда-нибудь шведам в мужестве?» Нас в 10 раз больше. Господь дал нам такой достаток, что в одном моем сахачевском старостве пшеницы родится больше, чем во всей Швеции. А что касается мужества, то ведь я был под Кирхгольмом, где три тысячи наших гусар разбили на голову восемнадцать тысяч лучшего шведского войска. «Ну а если так, — сказал Кмицес, у которого глаза разгорелись при воспоминании о Кирхгольме, то где же причины того, что мы их теперь не можем победить?» «Во-первых, — сказал старец, не торопясь, — мы измельчали, а они возросли. Так что теперь они завоевали нас нашими собственными руками, как некогда завоевали немцев с помощью их же самих. Такова воля Господня, и нет силы, которая могла бы теперь против них устоять». «Но если шляхта опомнится и соберется вокруг своего государя, если все возьмутся за оружие, что вы, ваша милость, посоветуете делать тогда и что сами будете делать?» «Тогда я пойду с другими, сложу свою голову и каждому посоветую ее сложить, ибо потом придут такие времена, коих свидетелям лучше не быть». «Но они не могут быть хуже, богом клянусь, не могут, это невероятно!» воскликнул Кмитцец. «Видите, Ваша милость», — сказал пан староста, — «перед концом мира и перед страшным судом придет Антихрист, и сказано в Писании, что злые возьмут верх над добрыми, дьяволы будут ходить по земле, возглашать богопротивную веру и научать ей людей. С Божьего соизволения зло будет побеждать всюду до того часа, когда трубы архангельские возгласят кончину мира». Тот пан староста откинулся на спинку кресла, на котором сидел, и продолжал тихим таинственным голосом. Сказано: будут знамения. На солнце знамения были в виде длани и меча. Боже милостив будь к нам грешным. Злые берут верх над добрыми, ибо шведы и приверженцы их побеждают. Падает истинная вера, и восстают лютеране. Люди, неужто не зрите, что день гнева, что день гнева, день сей, грядет? Мне семьдесят лет. Я стою на берегу Стикса, ожидая перевозчика и лодки, и я вижу. Тут пан староста замолчал, а Кмитц смотрел на него со страхом, ибо слова его казались ему справедливыми, И выводы верными. Он испугался страшного суда и крепко задумался. Пан староста смотрел не на него, а прямо перед собой и, наконец, сказал. «Как же мы можем победить шведов, если такова воля Господня? Воля явственная, в пророчествах и предсказаниях откровенная. В Чинстахов надо людям, в Ченстахов». И пан староста снова замолчал. Солнце уже заходило, косыми лучами оно заглядывало в комнату, тысячами радуг преломлялось в стеклах, оправленных в свинцовые рамы, и отбрасывало на пол семицветные блики. Глубина комнаты оставалась в темноте. К Митзецу с каждой минутой становилось все жутче и временами ему казалось, что только померкнет этот свет, как трубы архангелов возвестят страшный суд. «О каких пророчествах вы говорите, ваша милость?» — спросил он, наконец, старосту, так как тишина его пугала. Староста вместо ответа повернул голову к соседней комнате и крикнул. «Оленька! Оленька!» «Ради бога!» — крикнул Панкмицец «Кого вы зовете?» Он в эту минуту готов был верить, что его оленька, чудом перенесенная сюда из Кейдан, Предстанет перед его глазами. Он забыл обо всем, впился глазами в дверь и ждал, затаив дыхание. «Оленька! Оленька!» — повторил староста. Дверь открылась. Вошла не его, оленька, а панна красивая, худая, высокая, немного похожая на оленьку необыкновенно спокойным выражением лица. Она была бледна, быть может, больна, быть может, испугана недавним нападением, шла, опустив глаза, но так легко и тихо точно плыла в воздухе. «Это дочь моя», — сказал староста. «Сыновей моих нет дома, они в войске пана Краковского, а стало быть, с нашим несчастным королем». Потом он обратился к дочери. Поблагодари сначала Вацпана, этого храброго кавалера, за спасение, а потом прочти нам пророчество святой бригады. Девушка поклонилась пану Андрею и ушла. Через минуту она вернулась с печатными листками в руке и, став в радужном свете окна, прочла звучным и нежным голосом. Пророчество святой бригады. Вот покажу тебе пять царей и царства их. Густав, сын Эрика, осел ленивый, ибо, забыв правую веру, перешел в неправую. Отступившись от веры апостольской, ввел в царство исповедание Аугсбургское «Мне позор своей славой». Смотри, Экклезиаст, где говорит он о Соломоне, опозорившем славу свою идолопоклонством. «Слышите, Ваша милость?» — спросил староста, загнув перед Кмицицем, Большой палец левой руки, а другие держа на для счета. Слышу. «Эрик, сын Густава, волк, жадности ненасытный», читала панна, «чем навлек на себя ненависть всех людей и брата Яна. Сначала поразил войной и Яна, подозревая его в тайных сношениях с Данией и Польшей, и захватив его вместе с женой, продержал четыре года в подземелье». Ян, наконец, спасенный из темницы, нашедший помощь в привратностях судьбы, победил Эрика, лишил его короны и вверг в вечную темницу. Вот происшествие непредвиденное. Внимайте, сказал староста, это уже второй. Панна продолжала читать. Ян, брат Эрика, орел выспринный, троекратный победитель Эрика, датчан И Септентрионов, сын его Зигмунд, на польский престол избран, в жилах его праведная кровь, хвала его отпрыском. «Понимаете?» — спросил староста. «Да продлит Господь дни Яна Казимир, ответил Кмитцец. «Карл, князь Азудерманский, баран, ибо как баран идет во главе стада, так он довел шведов до неправедности». Он же боролся со справедливостью. Это уже четвертый, — перебил староста. Пятый. Густав Адольф, — читала панна. Агнец убиенный, но не беспорочный. Кровь его была причиной раздоров и несогласий. «Да, это Густав Адольф», — сказал староста. «О Христине не упомянуто, ибо перечисляются только мужи». Читай же, Вац, Панна, заключение, которое и относится к теперешним временам. Панна прочла следующее. Шестого тебе покажу. Он сушу и море возмутит, чистых сердцем опечалит. Он час кары моей в руке своей держит. Если быстро своего не достигнет, близок над ним суд мой и оставит царство в слезах, и исполнится написанное радость сеют, слезы собирают. Поражу не только это царство, но города богатые и сильны, ибо призван будет голодный, и он пожрет их достаток. Немало будет зла в душах людей, и размножатся раздоры. Властвовать будут глупые, а мудрецы и старцы не поднимут голову. Честность и правда будут в упадке, но придет тот, «Кто умолит меня положить предел гневу моему, и кто души своей не пожалеет из любви к правде». «Вот вам», — сказал староста. «Все это сбывается так, что разве лишь слепой может сомневаться», — отвечал Кмицец. «Вот почему шведы непобедимы», — сказал староста. «Но придет тот, кто души своей не пожалеет из любви к правде», — воскликнул Кмицец. Пророчество оставляет надежду. Не суд, а спасение нас ждет. Садом должен был быть спасен, если бы в нем нашлось десять праведников, ответил староста. Но их не нашлось. Точно так же не нашелся тот, кто души своей не пожалел бы из любви к правде. Пани староста, пани староста не может этого быть, ответил кмицац. Пан староста не успел ответить, как дверь открылась, и в комнату вошел немолодой уже человек, в панцире и с мушкетом в руке. «Пан Щебжицкий?» — спросил староста. «Да», — ответил вошедший. «Я слышал, что какие-то бездельники напали на вас, ясно вельможный пани, и поспешил на помощь». «Без господней воли ни единый волос не спадет у человека с головы», — ответил старец. «Этот кавалер уже спас меня в моем несчастье». «А вы откуда едете?» «Из Сахачева». «Есть новости?» «Что не новость, то хуже и хуже, ясно, вельможный пан староста». «Новое несчастье». «Что случилось?» «Воеводство Краковское, Сандомирское, Русское, Люблинское, Белское, Волынское и Киевское». Поддались Карлу Густаву. Акт уже подписан и послами, и Карлом. Староста стал кивать головой и, наконец, обратился к Кмитсецу. «Видишь», — сказал он, — «и ты еще думаешь, что найдется тот, что души своей не пожалеет из любви к правде?» Кмицец стал рвать на голове волосы. «Отчаяние, отчаяние», — повторял он в ужасе. А пан Щебжицкий продолжал. Говорят, что остатки войска, которые находятся под командой пана Гетмана Потоцкого, уже отказывают в послушании и хочет перейти на сторону шведов. Гетман будто бы опасается за свою жизнь среди войска и должен делать то, что оно хочет. «Радость сеют, а слезы и горе соберут», — ответил староста. «Кто хочет каяться во грехах, тому пора». Но Кмитцец не мог больше слушать ни пророчеств, ни новостей. Ему хотелось как можно скорее сесть на коня и освежить на ветру свою разгоряченную голову. Он вскочил и стал прощаться со старостой. «Куда же это вы так торопитесь?» — спросил старик. «В Чинстахов, ибо я тоже грешник». «Тогда я вас не задерживаю, хотя был бы рад, если бы вы у меня погостили». «Но это дело важнее, ибо час сюда близок». Кмицец вышел, и за ним вышла панна, чтобы вместо отца проводить уезжающего, так как у старосты были больные ноги. «Оставайтесь в добром здоровье, панна», — сказал Кмицец, «Вы не знаете даже, как я добра вам желаю». «Если вы желаете мне добра», — ответила ему панна, — «то окажите мне одну услугу. Вы в Чинстахов едете. Вот червонец, отдайте его...» В часовню, пусть отслужат обедню». «Во имя чего?» спросил Кмицец. Пророчица опустила глаза, грусть залила ее лицо, и в то же время на щеках выступил слабый румянец, и она ответила тихим голосом, похожим на шорох листьев. «Во имя того, чтобы Господь вернул на истинный путь заблудшего Андрея». Кмицец отступил два шага, вытаращил глаза и от изумления не мог сказать ни слова. Господи Боже, сказал он наконец. Что же это за дом? Где я? Пророчество, предсказание. Все одни пророчества. Вас зовут Вацпана Оленька, и вы даете деньги на обедню за душу грешного Андрея. Это неспроста, это не случайность, это перст Божий. Это. «Я с ума сойду, с ума сойду!» «Что с вами?» Но он схватил ее с силой за руки и стал их трясти. «Пророчествуйте дальше, договаривайте до конца. Если тот, Андрей, исправится и искупит свою вину, останется ли верна ему оленька? Говорите, говорите, я не уеду без этого!» «Что с вами, в Вацпане?» «Останется ли верна ему оленька?» — повторил Кмицец. Вдруг слезы сверкнули в глазах у панны. «До последнего издыхания, до смертного часа», — ответила она, рыдая. Она еще не успела ответить, как Панк повалился ей в ноги. Она хотела убежать, но он не пустил и, целуя ее ноги, повторял. «Я тоже грешный Андрей, который жаждет вернуться на истинный путь. У меня есть тоже моя оленька, которую я люблю. Пусть же твой справится, а моя останется мне верной. Да будут твои слова пророчеством». Бальзам надежды влила ты мне в измученную душу. Подай тебе Бог, подай тебе Бог. Он вскочил, сел на коня и уехал.